В ночь с 1 на 2 декабря царь почувствовал себя так дурно, что велел позвать духовника, архимандрита Федоса. Исповедался и приобщился. Екатерина и Меншиков не выходили из комнаты больного. Резиденты иностранных дворов, русские министры и сенаторы ночевали в покоях Зимнего дворца. Когда поутру приехал царевич узнать о здоровье государя, Тот не принял его, но по внезапному безмолвию расступившейся толпы, по раболепным поклонам, поищущим ищущим взорам, по бледным лицам, особенно мачехи и светлейшего, Алексей понял, как близко то, что всегда казалось ему далеким, почти невозможным. Сердце у него упало, дух захватило, он сам не знал от чего – от радости или ужаса. В тот же день вечером посетил Кикина и долго беседовал с ним наедине. Кикин жил на конце города прямо против Охтинских слобод, недалеко от Смольного двора. Оттуда поехал домой. Сани быстро неслись по пустынному бору и столь же пустынным широким улицам, похожим на лесные просеки, с едва заметным рядом темных бревенчатых изб, занесенных снежными сугробами. Луны не было видно, но воздух пропитан был яркими лунными искрами, иглами. Снег не падал сверху, а снизу клубился по ветру столбами, курился, как дым. И светлая лунная вьюга играла точно пенилась в голубовато-мутном небе, как вино в чаше. Он вдыхал морозный воздух с наслаждением. Ему было весело, словно в душе его тоже играла светлая вьюга, буйная, пьяная и опьяняющая. И как за вьюгой луна, так за его весельем была мысль, которую он сам еще не видел, боялся увидеть, но чувствовал, что это ему от нее так пьяно, страшно и весело. В заиндевелых окнах изб под нависшими с сосульками, как пьяные глаза под седыми бровями, тускло рдели огоньки в голубоватой лунной мгле. Может быть, подумал он, глядя на них, там теперь пьют за меня за надежду российскую. И ему стало еще веселее.